Эпилог. Одиннадцать лет спустя. «Если бы алтанская армия была в силах нас разгромить, она бы давно уже это сделала. Почему твой император медлит, Энши?» Жуткий рептилоид на экране, больше смахивающий на помесь чужого и хищника, уставился немигающим взглядом на высокую блондинку в розовой униформе. Кажется, одежда была ей мала на пару размеров, По крайней мере, пышный бюст так и норовил прорваться на свободу. «Потому что хочет убить тебя лично», — храбро парировала блондинка. «Сказал, что хочет придушить тебя твоими бусиками». Сидевший справа от меня в домашнем кинозале Элмер прыснул от смеха. «Твой вариант мне понравился больше, ангелочек». «Да слишком вольная интерпретация», — кивнул устроившийся в Нагахтан. «Цензура», — улыбнулась я. После нашего победного возвращения на Элтан подобные сериалы размножились, как грибы. Кату поставили памятник по моему рисунку, а в местной моде прочно прописался розовый цвет. Точно! Обнимающий меня с Левелекс погладил мой большой живот восьмого месяца беременности, в котором жизнерадостно пинался его сынок. Мне предстояло рожать уже в пятый раз, и я была совершенно спокойна. Знала, что все пройдет хорошо. Мужья и те нервничали гораздо больше меня. Особенно Лекс, который сдувал с меня пылинки, особенно Риана. Остальные мужья прекрасно его понимали. Каждый из них в свое время был на его месте. К счастью, все роды проходили легко. Были быстрыми и не слишком болезненными. Тан, владеющий акупунктурой, очень хорошо обезболивал схватки. «Семья, ужинать будем здесь или на кухне?» В кинозал заглянул Рей. «Давайте здесь!» – отозвался Элмер, и все с ним согласились. Стол перед нами моментально расширился и удлинился, а специальный робот, подарок от Зака, быстро притащил на него кучу еды и тарелки со столовыми приборами. Комната наполнилась детским смехом и гомоном, и вошедший с малышней Тиран приструнил наших сорванцов. «Все мои шесть мужей и шестеро детей чинно расселись за столом». Вспомнилось, что в тот же час, когда я забеременела от Элмера, он начал светиться как сверхновая, а на его императорскую метку в виде розы было даже больно смотреть из-за яркости. Меня разбудили и полночи зацеловывали, пока я не пригрозила скрыться в санузле. Потом все девять месяцев носились как с хрустальной, а все мои попытки избавиться от гиперопеки воспринимались снисходительно и как результат расшалившихся гормонов. После второй беременности в этом плане было уже немного полегче. Вернувшись на Элтан, мы полгода жили в трехэтажном доме Тирана, ждали, когда особняк Анмаров будет отстроен заново, и потом перебрались на старое место. Войс воссоздал это здание вплоть до мелочей, за что Рэй был ему очень благодарен. Сыновья Матрея и Элмера, Кристиану и Элрою уже по 10 лет – У обоих императорские метки. Сразу после их рождения счастливый Элмер снял с себя императорский статус и стал регентом при малолетних правителях. Теперь магические алтанские потоки равномерно распределены на троих и сильны, как никогда. Я не позавидую тому, кто рискнет напасть на эту империю. Крис и Элрой растут очень дружными братьями. Можно сказать, не разлей вода. Всегда защищают друг друга. А вчера они мне заявили, что когда вырастут, то у них будет одна жена на двоих, и обязательно земли, как и их мама. Что ж, поживем, увидим. Элрой недавно научился обращаться в Ягуара, и страшно этим доволен. А Уриэль, семилетняя дочка оттеля, наша принцесса, будущая королева Антарии. Рассудительная, ответственная и заботливая, как и ее папа. И такая же красивая. Ей по наследству передались даже заостренные ушки. Уверена, из нее выйдет замечательная правительница. Лиза, пятилетняя малышка от Тирана, веселая и заводная, мечтает стать актрисой. Дед Звездовик на каждое новогодье выслушивает декламации стихов в ее исполнении почти целый час, а потом начинает активно откупаться от юного дрования конфетами. Рон и Тина – трехлетние близнецы, сын и дочка от Тана – мои котятки. Они научились обращаться в маленьких барсиков уже с пеленок и любят устраивать шалости в кошачьем облике. Тан сейчас практикующий врач, один из лучших в империи, и я им очень горжусь, как и другими моими мужьями. Он поставил мне брачную метку уже на следующий день после Элмера. Рэй чуть удар не хватил, когда он увидел, как его любимую беременную девочку прокусывают до крови. Но Элмер с Няшиком быстро его успокоили. По моей просьбе Элмер отменил рабство. Протестовать никто не посмел. Брачные очереди тоже были отменены. После рождения Криса и Элрое магические потоки начали исцелять алтанцев от бесплодия. Так что на планете наступил бэби-бум. Теперь семьи создаются добровольно и в любое время после достижения совершеннолетия, а за отказ от вступления в брак больше нет никаких репрессий. В доме удовольствий остались лишь те девушки, которые сами этого пожелали. Тель успешно правит своим народом, но вечером всегда возвращается к нам, домой. Благодаря гениальным изобретениям Зака, Появились космические корабли, способные летать с невероятной скоростью. И теперь дорога от Талтана до Антарии занимает всего час. Отец Телли жив и здравствует, пару раз в год он приезжает к нам в гости, навещает внуков. А брат Телли, Миртаэль, так и остался жить в монастыре, где чувствует себя счастливым и свободным. Рей стал преподавателем боевых искусств в той самой школе-интернате, где когда-то учился сам и очень гордится своими воспитанниками. Лекс теперь работает вместе с Тираном в отделе имперской безопасности реализует все свои задатки идеального разведчика. Удивительно, но мы очень хорошо общаемся с его отцом, Грейм Дорианом. Он вдруг осознал важность семьи и теперь несколько раз в месяц приезжает к нам в гости, нянчится с внуками и с нетерпением ждет появления на свет Моего малыша от Лекса. В последний раз, неделю назад, он приехал к нам уже не один, а с невестой. Нежная эльфийка Таниэль смогла растопить ледяное сердце бывшего главы оппозиции. Я сама стала переводчиком, и в перерывах между беременностями по три часа в день работаю в свое удовольствие в архиве, перевожу древние тексты. Няшек вырос размером со здоровую пантеру и обзавелся своим семейством. Для этого мы специально ездили на его родную планету. Теперь он и его пушистая избранница и семеро проживают рядом с нами, в отдельном флигеле. Элмир издал закон о запрете отстрела няшинских котов, и теперь их популяция увеличилась в размерах. Многие парни из Альфы тоже обзавелись своими семьями. Зак год назад женился на Арише, Изящные красивые брюнетки с планеты Эгей. Красивая, спокойная и умная она стала моей лучшей подругой. Сейчас она на третьем месяце беременности. На Ее вторым мужем мечтает стать Майк. Он очень мило за ней ухаживает, но главный супруг Зак пока не торопится дать согласие принять его в свою семью. Сам Зак сейчас возглавляет Министерство новых технологий и пользуется огромным авторитетом у подчиненных. Медвежонок Берг и Рыжий Бен женились на одной девушке. Лола с планеты Рэвайз покорила их огненной шевелюрой, пышными формами и веселым нравом. Они уже подумывают о пополнении в семействе в виде малышей. Райли стал знаменитым диджеем и купается в женском внимании. Доран так и не сменил свой имидж, до сих пор ходит с дредами. Его невесту зовут Рита. Мы с ней пока не знакомы, но, судя по рассказам Дорана, она ангел во плоти. Родом она с Проксиуса, у нее короткие фиолетовые волосы и трепетная любовь к путешествиям. Сет, похожий на Дженсона Эклза, из сериала «Сверхъестественное», остался в Альфе и жениться пока не планирует. объясняя это тем, что еще не нагулялся. Лилиан родила Теслеру доченьку, Иви. И теперь наш генерал – счастливый отец. У Миллис тоже все хорошо. В данный момент она ждет тройню и находится на седьмом небе от счастья, как и ее супруг. гронт был отчислен из батальона Сигма за неуравновешенный характер и сейчас занимается сельским хозяйством на одной из дальних планет. Выращивает кукурузу. Появляться на Илтании или Антарии ему запрещено под страхом смерти. Я не раз спрашивала мужей, что случилось с Жермондой и Гэдвином, но ответа на этот вопрос так и не получила. Знаю ли что, что это именно Гэдвин нанял убийцу для ликвидации родителей Рэя. Он организовал пытки и убийство библиотекаря, обнаружившего данные о том, что Рэй потомок древних королей, а после Жиль совершил попытку покушения на Рэя, в которой пострадал Лекс, и еще нанял молодого компьютерного гения устроившего нападение роботов на нас с Реем. Поскольку даже это не сработало, обратился к наемникам клана Скорпиуса, чтобы они убили Рея в медицинском центре и похитили меня, но снова потерпел фиаско. Грена Скорпиуса убил отец Жермонде. Глава клана наемников не ожидал, что его давний друг и трусливый торгаш окажется таким коварным и выстрелят в упор. Но счастье любимой дочери было для Миаса Крайслера на первом месте, и ради нее он пошел на это преступление. Он тоже был арестован, его дальнейшая судьба мне неизвестна. А вот выстрел ракеты Ми-7 по особняку Анмаров был организован отцом Агнес, бывшей фаворитке Элмера. Он чем-то шантажировал министра обороны, и тот попытался обставить все как случайный сбой на военных учениях. На наше счастье они не предусмотрели, что в это время Элмер пригласит нас на бал и никого не будет дома. Все дорогие сердцу Рея документы сохранились в сейфе в целости и сохранности, чем он немало обрадовался. В день нашей свадьбы Элмер дал титулы высших лордов и Лексу, и даже Тану. Сказал, что по статусу нашей семьи так положено. А поженились мы на следующий день после возвращения на Элтан. Сама свадьба была шикарной. Во дворце, с грандиозным балом, пиром и салютами. Рей подвел меня к алтарю, где мою персону дожидались пятеро женихов. Генерал Теслер провел брачную церемонию, как и на Возрождении, только в гораздо более шикарной обстановке. Элмир издал специальный указ, согласно которому наша семья провозглашалась исключением из правил. И императору не пришлось передавать империю, отелю свою планету, старшему супругу. А вот Тиран и Лекс с радостью отдали Рею все, что у них было. Тан бы тоже отдал, но ничем не владел. На свадьбе я вдоволь натанцевалась с каждым из своих мужей и до сих пор бережно храню в памяти их сияющие лица. И абсолютно уверена, что впереди нас ждет еще немало счастливых моментов, ведь наша душа наполнена любовью. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.